«Сейчас. Девятнадцать сорок восемь. Все готово. Пижама на столе. Я подзываю Купера. Он нагибается, чтобы поднять с пола свою тарелку, но я прошу оставить ее там. Дрожащими пальцами помогаю ему надеть пижаму, мягкую и теплую, разрисованную планетами и ракетами. Сын показывает на лежащий рядом лоскуты. «Что это, мамочка?» Я застегиваю ему пижаму поверх еще одной рубашки с длинным рукавом и поджимаю губы. Объяснить будет непросто. Куб, мы не ляжем сегодня спать. Признаюсь я и, приподняв его ножку, натягиваю на нее носок. Кики тоже надевает пижаму. Девчачья, розовая и пушистая, как пачка балерины. Скоро она насквозь промокнет, пропитавшись морской водой. Я прошу дочь поспешить. Мне не хватило времени подготовиться, и я не знаю, что ответить сыну, когда тот спрашивает, куда мы едем. Просто качаю головой... И чувствую, как к глазам подступают слезы. Маленькая теплая ладошка купа гладит меня по голове, а я закрываю лицо руками и позволяю себе всплакнуть, увидев, что Кики снова спешит мне на помощь. Чувство вины разрывает сердце на части. Сегодня здесь случилось кое-что нехорошее, купер, говорит моя дочь. Злой дядя? спрашивает ее брат. Я слышал, как он кричал на маму. На этом острове много злых людей, куп, отвечает Кики. Он перестает меня гладить. «А Джек и папа... Джек хороший», — говорю я, вытирая слезы. Но Кикс права, эти люди меня пугают, и я немножко беспокоюсь. Лодки у нас нет. Помнишь остров напротив? Он кивает. Его пухлые щечки измазаны шоколадом. Нам надо до него добраться. Купер хихикает и чуть не падает, пока я натягиваю ему второй носок. «Как? доплыть да Я не смеюсь, но киваю, не в силах на него смотреть. Нет страшнее зрелища, чем до смерти напуганный ребенок. Ты прав, мы туда поплывем. Хватит шутить, мам! А я и не шучу, Куб. Будет весело, — уверяет Кики. Нет, — кричит сын, отталкивая мою руку. Ты все врешь! Наконец я поворачиваюсь к сыну. И по его взгляду понимаю, он отчаянно пытается прочесть правду у меня на лице. Но не может, и глаза его тускнеют. Клянусь, Купер, я тебе не лгу. Знаю, звучит страшно, я тебя напугала. Но ты должен меня выслушать. Я крепко обхватываю его лицо ладонями. Если мы не уедем сейчас, то никогда не увидим наш дом. Ты меня понял? На сей раз стадию подготовки пришлось пропустить. Время бесценно, ведь в любой момент сюда может ворваться Матео. Джек еле жив, а у меня вот-вот начнутся роды. Остается лишь сообщать плохие новости. Купер кричит и вырывается, и новой я и не ждала. Кики бежит за братом, пытаясь его остановить. Куб добегает до входа, открывает дверь, но я захлопываю ее у него перед носом и притягиваю сына к себе. А он продолжает сопротивляться. Молодец меня руками и пинается, кричит и плачет. «Не хочу плыть!» — верещит он. «Не хочу! Тебе и не придется. Все будет хорошо!» Я тоже срываюсь на крик, отчего сын вдруг впадает в ступор и молча смотрит на меня мокрыми от слез глазками. «Пожалуйста, Купер, успокойся!» Я пытаюсь тебя спасти, и другого выхода нет. Ты будешь лежать на надувном матрасе и делать то, что я скажу. Я целую его лицо, по которому ручьями текут слезы и сопли. Как и мы, он дрожит от страха. Джек тоже поплывет с нами. Он ранен и нуждается в помощи. Ты ведь хочешь помочь Джеку, да? Нужно доставить его на остров как можно скорее. Но я хочу к папе, восклицает сын. Я объясняю ему, что мы увидимся с папой позже, когда доберемся до острова. Называю моим маленьким героем. Уверяю, что нас ждет захватывающее приключение. В конце концов, несмотря на протесты и слезы, куб чуть заметно кивает и позволяет мне плотно обернуть тканью его ручки и ножки. В спешке я роняю лоскуты и снова поднимаю. И тороплюсь изо всех сил, помня, что Матео в особняке совсем близко, и у него пистолет». Кики помогает мне обвязать купа, потом себя. Напоследок мы крепко обнимаемся, долго не выпуская друг друга. Я очень горжусь детьми и говорю им об этом. «Скоро все вновь встанет на свои места», — обещаю я. «Все будет хорошо». Потом я закрываю дверь в Барк, Марьям, Сити и Акмаль уже на пирсе. Время пришло. Мы, наконец-то, отправляемся в путь. Я вглядываюсь в океан. Он отвечает мне холодным взглядом, словно напоминая, что Матео где-то рядом.